По работоспособности, выносливости, по инициативности, смекалке и умению подчиняться. Эта общность критериев тоже не могла нас не сбежать. Затем, чем дальше, тем в большей степени, нас стало роднить еще одно важное обстоятельство. В начале плавания присловие «как у древних» было излюбленной остротой матросов радио. Мы употребляли его к месту и не к месту. Руни, как бы извиняясь, вот, дескать, какая странная у нас забава. На травяном кораблике пуститься в опасный путь лишь за тем, чтобы выяснить, мог ли кто-то когда-то и где-то путешествовать именно таким способом. У Тура, мол, свои интересы, он ученый, специалист. но ну, нас остальных, высокие материи, не занимают, нам просто выпал случай поплавать, вкусить приключений. Кто бы отказался от этого?» Тут еще, видимо, играла известную роль застенчивость, боязнь прослыть слишком романтиком, Так мальчишка, у которого пробились усы, во что бы то ни стало стремиться говорить басом, а взрослый дядька, пойманный за склеиванием бумажного змея, первый спешит посмеяться над собой. Однако проходили дни, и мы с удивлением обнаруживали, что проблемы до Колумбовых рейсов через Атлантику занимают наши мысли все не шуточнее, что мы вновь и вновь возвращаемся к ним в беседах и модернизуем познание, спорим до хрипоты, какие лопасти весел были на старинных судах, прямоугольные или овальные, и останавливались древние мореплаватели на канарах, чтобы подсушить папирус или нет? В конце концов, апелляция к древним стала для нас ежечасной, привычной, естественной. Мы прибегали к ней в каждой ситуации, которая требовала маломальского обсуждения — шли ли дебаты о выборе курса или о размещении амфор, о способах крепления весла или о суточном рационе. Уже не вызывало сомнений, что успешно пересечь океан отнюдь не только залог нашего личного благополучия, но и вопрос торжества идеи, которую мы все разделяем. Да, это уже была наша общая идея. Нара- один был не один энтузиаст-этнограф, а семеро, И опять нельзя не отметить, как благотворно воздействовал на нас в этом смысле Тур. Тур не тянул нас на Аркане в свою веру. Он жил на борту раз, так как привык, увлеченно, не пряча пристрастий, свято убежденный, что дело, которым он занят, самое необходимое и самое интересное. Он весь был, как оперенная стрела, летящая в центр мишени. Мастерил ли он на саметр? и воду, пахнущую смолой, выбирал мокрый шкопер и просто смотрел на волны. Одно его заботило, одно воодушевляло. От него словно исходили токи научного подвижничества. И как же он радовался, замечая в нас все больший отклик. Он с готовностью отзывался на любой повод поговорить о трансатлантических связях, сам непрестанно заводил о них речь, вступал в наши споры, и дискутировал на равных, не потешаясь над нашим дилетантством, над ложными посылками и поспешными выводами. Он видел в нас единомышленников еще до того, как мы ими полностью стали, верил в нас авансом и не обманулся в ожиданиях. После того, как кончилось первое плавание, перелистывая исписанные страницы своего дневника, я почувствовал, что меня задним числом берет отторопь. Какие мы все на родин были разные! Сверхобщительный Жорж и замкнутый Норман, конформный Сантьяго и неумеющий приспосабливаться Карлу, день и ночь, земля и небо, вода и камень, стихи и проза, лед и пламень сошлись на бартура Это было похоже на то, как альпинист, закончив траверс, оглядывается, и у него подгибаются колени, над какой жуткой пропастью он только что шел. Мы же могли вдрызг перецапаться, осточертеть друг другу, возненавидеть сотоварищей самих себя. А мы гуляли по Барбадосу в обнимку, и нам совсем не хотелось расставаться. Настолько не хотелось, что мы с трудом представляли себе, как теперь будем жить без нашего общего ра. Такими веселыми, такими дружными были мы все в ту осень, и таким щемяще романтическим выглядело плаванье, на свежепроявленных цветных слайдах. Вернулась фестивальная атмосфера, и Тур снова с чистой душой расписывался поперек сувенирного снимка. «У меня лучший в мире экипаж». Видимо, сумма психофизиологических свойств еще не исчерпывает сути человека,